александр герда черный маг императора том 8 глава 1 «Кто-то ты меня огорчаешь, Темников», — сказала Баба-Яга, закончив читать мои ответы на вопросы по экзамену теории предсказания. «Целый год был одним из лучших учеников, и тут такое». Она задумчиво почесала свою бородавку на крышковатом носу и удивленно посмотрела на меня. «Ты как себя чувствуешь вообще? Температура в порядке? С утра нормально вроде бы было», — ответил я и на всякий случай потрогал лоб да и сейчас ничего. А что там такое? Тогда объясни мне, что такое тлеющий ангх брусничного зверя? Чего? Что за бредятина такая? Ангх тлеющий. Хреновина какая-то. Не может быть, чтобы у меня там было что-то подобное. Какой еще ангх, его Денисовна? У меня там что-то такое есть в ответах? Ну да, вот же. Она ткнула пальцем в лист бумаги и начала водить по нему. «На вопрос перечислить основные предметы, которые применяются в современной практике гаданий и предсказаний, ты даешь четкий и ясный ответ. Толеющий анг брусничного зверя». Она вновь посмотрела на меня. «Это где-таки и предметы используют? В роду Темниковых?» «Неужели я такое мог написать? Я ведь и название такого раньше не слышал» как можно написать то, чего не знаешь. «Дориан, а ты куда смотрел?» — строго спросил я у своего невидимого друга. «Да я просто...» «Угу, даже не начинай. Опять дрых, как сурок. Объясни мне, почему каждый раз, когда ты мне нужен, ты все время дрыхнешь, а потом начинаешь рассказывать, что весь мир крутится только благодаря тебе?» Мор попытался сказать что-то в свое оправдание, Но моим вниманием вновь завладела Бирюкова, которая сказала вот что. «Ну а зловещая балалайка — это что такое, Максим?» «Какая еще балалайка? Это там к чему?» «Ну вот, когда в вопросе стоит просьба описать самые удивительные находки древности, которые помогают современным предсказателям, ты пишешь, что одно из самых главных из них считается зловещая балалайка». Фигувина какая-то!» — я растерянно чесал затылок, слыша за своей спиной многочисленные смешки одноклассников. «Ну да, согласен. Я бы тоже с удовольствием поржал с придурка, который накатал такое в экзамеционном ответе. Мое настроение, которое и без того сегодня было хреновым с самого утра, испортилось еще сильнее. На горизонте довольно ясно замаячила пересдача». А это означало, что высшего балла по этому предмету у меня уже не будет. Самое интересное, я вообще понять не мог, откуда там все эти слова взялись. Не помню, чтобы я писал такое. Ангхи и балалайки явно не то, что там должно было быть написано. «Максим!» «Ну, это уже совсем перебор», — усмехнулась Ева Денисовна. Но «Ну это совсем капец». Если даже Баба-Яга смеется, то представляю, что сейчас будет. Ты всерьез думаешь, что для самого правильного рецепта приготовления гадального воска нужно смешать две части гноящейся патоки, пять зернышек потоков преисподней и сапог божественного вознесения? Смешки за моей спиной тут же превратились в безудержные приступ сдавленного смеха а мне стало окончательно ясно, что меня ждет пересдача. Написать в ответах такой пурги — это нужно было как следует постараться. Какие нахрен зернышки потоков преисподней? Я такого даже не слышал никогда. а «В общем, слушай меня внимательно, Максим», — вдруг нахмурилась Бирюкова. «Не знаю, что сейчас происходит, но почему-то мне кажется, что кое-кто решил устроить из моего экзамена «Цирковое представление». «Вот это нормально так приехали. Да у меня и в мыслях такого не было». Его Денисовна, я...» «И самое печальное, что это тот самый ученик, на которого я возлагала такие надежды в течение года», перебила меня на полусловие баба Ига. «Поэтому я даже не дам тебе возможности пересдать этим летом. Будешь ждать до сентября и сдавать со всеми остальными двоечниками». Я открыл была чтобы попытаться сказать несколько слов в свое оправдание, но, похоже, ее сейчас это интересовало меньше всего. Судя по ее лицу, она бы с удовольствием меня сейчас укусила, если бы могла. «А это я оставлю себе на память», — сказала она и помахала перед моим лицом бумагой с моими ответами. «Думаю, Орлову тоже будет интересно взглянуть на твою остроумную выходку». Сопровождаемый издевательским смехом моих одноклассников, я пулей вылетел из кабинета, хлопнув за собой дверью. Я был злой как черт. Начать экзаменационные недели с такого шикарного ответа это нужно было умудриться, представляя, как скрутит Орлова от смеха, когда он прочитает мои письмена. Просто жесть. Но просто десять из десяти, и посмешищем себя выставил перед всем классом, И Бирюкову против себя настроил. Чувствую, устроит она мне такую пересдачу, которую я запомню на очень долго. Да ладно бы пересдача, мне ведь потом еще один год учиться у нее. Самое главное, я даже не могу толком понять, на кого мне нужно злиться и кто стал причиной такого ответа. Я-то и в самом деле не знал всех этих слов и понятия не имел о том, что есть такие штуки в нашем мире. Как оказалось, баба Ига тоже слышала об этих вещах впервые. На обед мы попались с Нарышкиным в абсолютно разном настроении. Он, довольный, как конь от высшего бала на своем первом экзамене, а я, хмурый, как то туча, раздосадованный своим результатом. «Ну чего ржешь?» — спросил я, закончив ему рассказывать историю о своем экзамене. «Не смешно вообще-то». «Да ладно, наоборот смешно», — сказал он и вытер слезу из глаза. «Как ты там сказал? Сапог Божественного Вознесения?» «Круто, конечно, чё?» «В общем, первую пересдачу я уже себе заработал, прикинь. причем на абсолютно ровном месте. Ты откуда этих названий понабрался? Сам придумал, что ли?» «Понятия не имею. Я их впервые слышал, как и Бирюкова. И не смотри так на меня, температуры у меня нет». «А экзамены еще сегодня есть?» «Ну да. В первый день же у всех по два экзамена обычно». «Какой?» «Основа алхимии». «Слушай, Макс, может быть, тебе его пропустить?» — предложил Лёшка. В этот момент я услышал звонкий смех за столом, где сидели Шуйский и его компания. Судя по всему, он сейчас во всех красках рассказал своим друзьям о моем феерическом ответе на экзамене. Ну что же, максимум полчаса, и об этом будет знать вся школа. Хотя нет, полчаса — это перебор. Новости хватит и 15 минут. С чего вдруг? Уж ну, то-что, а основу алхимии я точно сдам с закрытыми глазами. Аппетита у меня никакого не было, поэтому я просто пил вишневый компот стакан за стаканом. Вот пошел в дело третий. Я бы на твоем месте не был так уверен после основ предсказания. Вдруг опять какую-нибудь штуку отколешь? Компонент — это тебе не Бирюкова. Если он против тебя зуб заимеет, будешь плакать горькими слезами. А то я сам не знаю. «Ну так если сам знаешь, чего упираешься? Скажешь, что плохо себя чувствуешь, тебе он поверит. Зачем лишний раз рисковать? Может быть, до завтра тебя отпустят?» Нарышкин посмотрел на меня с улыбкой. «Мозги снова на место встанут». «Неха!» «Погоди, не нервничай. Я тебе вполне серьезно говорю, между прочим. Ты же сам говоришь, что с тобой что-то непонятное происходит, правильно?» «Вот и выдержишь паузу, заодно и попытаемся разобраться». Он посмотрел по сторонам и наклонил голову чуть ниже. «Вдруг кто-то из учеников против тебя козни плетет? Желающих тебя лицом в дерьмо пару раз окунуть у нас хоть отбавляй!» Я ненадолго задумался над словами своего друга, прикончил третий стакан компота и решил, что определенная доля правды в его словах есть. Возможно, имеет смысл попробовать и отпроситься у Щекина с экзамена. — Что решил? — отвлек меня от мыслей, княжич. — Похоже, ты прав. Нужно отпроситься с алхимией. Со мной происходит какая-то ерунда. — Ну вот, все-таки умеешь трезво головой соображать, когда успокоишься немного, — обрадовался Нарышкин. — А я попробую выяснить через Дашкову. Может быть, среди девчонок ходит какой-нибудь слушок на твой счет? Если что, проклятий на мне никаких нет, — сразу предупредил его я. — Это я бы и сам понял. — Ну, проклятий, может, и нет. — А заговор или ритуальчик, какой ты бы и не почувствовал. Тем более, что на проклятие это и не похоже. Скорее, чья-нибудь шалость. — Ничего себе шалость, что с меня уже вся школа смеется и пересдача обеспечена, — возмутился я. — Если узнаю, кто, я так пошалю, что мало не покажется. — Это ты потом будешь рассказывать. А пока заканчиваю воздух сотрясать. На тебя вон и без того половина столовки пялится. Еще бы они не пялились после зловещих балалайок. Я бы тоже с удовольствием посмотрел на такого придурка. Последнее, что меня занимало, когда я шел в кабинет компонента, это мысль о самом экзамене. Я уже для себя решил не идти на него, и теперь все мои мысли были посвящены другому. Как узнать, что за штука со мной приключилась? Как и в случае с теорией предсказания, как одному из лучших учеников класса, на сдачу экзамена мне полагалось идти в первой пятерке. Здесь принцип алфавита не работал. Такие в Ките же были правила с давних пор. Самые лучшие шли первыми. Экзаменаторы знали об этом и давали им небольшие поблажки в качестве компенсации за потраченные силы на их предмет в течение всего учебного года. Щекин бросил на нас равнодушный взгляд и кивнул в сторону стола, на котором лежали экзаменационные билеты. Прошел к барьеру!» Настроение у компонента, как всегда, было сложно определить, но вроде бы нормальное. «По правилам, каждый из вас имеет право вытащить новый билет, если вам чем-то не понравился попавшийся. Но не думаю, что это кому-нибудь потребуется. Вы же все-таки лучшие в этом гласе». «Борис Алексеевич, я бы хотел сразу записаться на пересдачу», — попросил я. «Темников, ты в своем уме?» — удивленно посмотрел на меня преподаватель. «По какой причине ты просишь пересдачу?» Мы еще даже не начинали. А он не может начать!» — хохотнул Шуйский. «У него крыша протекла!» «Заткнись, Мишка!» У меня непроизвольно сжались кулаки от желания отдать ему по зубам. «Шуйский, разве я у тебя что-нибудь спрашивал?» — нахмурился компонент. «Нет!» — опустил голову княжич, продолжая улыбаться изо всех сил. «В таком случае, почему ты лезешь со своими комментариями? Только что ты лишил себя возможности перетянуть билет!» Михаил перестал улыбаться и недовольно вскинул голову вверх. Следующий раз потрудись сделать так, чтобы твои слова не опережали мысли. Шуйский бросил на меня злобный взгляд, и я молча подмигнул ему в ответ. Хоть что-то приятное за этот день. А что касается тебя, темников, то я жду ответ на свой вопрос. Почему ты хочешь пересдачу? вернулся ко мне Щекин. Мне не здоровится, сказал я. Голова сильно болит. Это не повод. И вообще перестань валять дурака. Он показал мне на дверь. Даю тебе возможность сгонять к целителям, если у тебя и правда голова болит. А затем жду тебя здесь. Мне кажется, мой предмет ты можешь сдать, даже если у тебя вообще половины головы не будет. Борис Алексеевич, неправда как-то не очень. Сделал я последнюю жалкую попытку. Я тоже не шучу. Полчаса и жду тебя здесь. Не оставил он у меня никаких шансов. Если они тебе нужны. — Не нужны. Целители мне не помогут, — пробурчал я в ответ. — В таком случае прошу к барьеру, — сказал он и указал на стол. — Эх, ну вот как здесь отпросишься? Придется готовить эликсир, что поделать. Надеюсь, Щекина окажется прав, и я действительно смогу сдать этот экзамен, не особо включая голову. Я их сто раз уже готовил, эти эликсиры. Мне попался один из самых легких вариантов, который только может быть. Стандартный эликсир легкой походки. «Билет номер семь», — громко сказал я. «Отлично. Вот иди и занимайся им. Желаю удачи», — благословил меня компонент. «Думаю, максимум 40 минут тебе хватит. Спасибо, Борис Алексеевич». Я шел к своему столу, и меня начали одолевать сомнения. Может быть, зря я пытался уйти с экзамена. Мне казалось, что со мной был полный порядок, «Ну а как иначе? Название эликсира я прочитал правильно. Какие у него входят компоненты, отлично знаю. Что может пойти не так?» «Ладно, будем считать, что с пересдачи это я поторопился. Если со мной было что-то не так, то сейчас полный порядок. Никакой ерунды я не несу. С меня никто не смеется. А значит, будем готовить эликсир». Мне потребуется корень жабьего языка, сахарная слизь, порошок из трубача и синяя смола. Все это были самые базовые вещи, поэтому я сразу нашел их в шкафу с компонентами и отправился заниматься. Для начала нужно включить огонь и поставить растопливать смолу. Если компонент не самого лучшего качества, то она будет слишком долго плавиться, и выделенных мне щекином 40 минут может не хватить. Есть такое дело. Теперь корень жабьего языка необходимо превратить в порошок. Он пойдет в самом конце, следом за порошком из трубача. Угу, готово. Ну и, наконец, пришел черед сахарной слизи, которую нужно порезать на мелкие части. Самая сложная операция из всех. Если полениться и порезать слишком крупно, то эффект эликсира будет намного хуже, и походка станет лишь совсем немногим отличаться от обычной. Если, наоборот, слишком мельчить то никакого эффекта не будет вовсе. С таким же успехом можно выпить бутылочку апельсинового сока. Вот только воняет эта слизь, конечно, врагу не пожелаешь. Хрусть, хрусть, хрусть. Темников, скажи мне, что ты сейчас делаешь? Услышал я за своей спиной голос преподавателя, который не предвещал вообще ничего хорошего. «Пытаюсь нарезать сахарную слизь для приготовления эликсира», ответил я, посмотрел на доску и обомлел. Вместо сахарной слизи на ней лежала пепельная раковина, которую, видимо, я пытался перед этим резать ножом. Ну Но и как это называется, интересно знать. Откуда она могла взяться здесь, если я не брал этой штуки в ящике с компонентами? — По-твоему, пепельная раковина чем-то похожа на сахарную слизь? — спросил он. и Я услышал смешок из-за стола Шуйского. — Прошу прощения, Борис Алексеевич, сейчас все поменяю. Я сам не знаю, как так могло получиться. Я начал собирать с доски мелкие раковины, каждая из которых была размером с на мизинце. Блин, надеюсь, хоть нож я ему не успел испортить. А то будет плохо. Щекин к таким вещам относился очень трепетно. «Стоп, положи их на место», — сказал он и выключил мою горелку. Дима, с тобой сегодня и правда что-то неладное происходит». Иначе я не могу объяснить такой детской ошибки с твоей стороны. Я ведь вам сразу сказал, что плохо себя чувствую, а вы мне не верили, — сказал я и вытряхнул раковиной обратно на доску. — Не думал, что настолько плохо, — пробурчал он. — Завтра будешь сдавать мне экзамен в индивидуальном порядке, ясно? Жду тебя завтра в восемь утра. Если опоздаешь, будешь пересдавать в июне, как и положено, понял? — Да уж понятней, — сказал я. И облегченно вздохнул. — Спасибо вам, Борис Алексеевич. — Не за что. Только постарайся до завтра привести себя в порядок, хорошо? А то ты меня пугать начинаешь своими выходками. Постараюсь — Постараюсь, — пообещал я и вышел из кабинета. — Вообще-то я и сам себя пугать начинаю, если честно. Если так и дальше пойдет, то я начну ботинки на руки вместо ног надевать. — Дориан, ты опять дрыхнешь? — спросил я у своего гениального помощника. — Ты что? «Не видел в моих руках эти долбаные раковины?» «Хм... Мне показалось, что это была слизь, мой мальчик. Сам не знаю, как так могло выйти», — растерянно ответил он. Судя по всему, второй прокол за день даже на него произвел угнетающее впечатление. На ужин я не пошел. Не было у меня никакого настроения и желания. Лежал на кровати в своей комнате смотрел в потолок и пытался понять, что это сегодня было, и не затянется оно на завтра. Надо ли говорить, что никаких мыслей у меня на этот счет не было? Когда на часах было восемь вечера, я посмотрел на Корвина, который прилетел поздравить меня с успешной сдачей экзаменов и расхаживал по столу время от времени, недовольно щелкая клювом. «Значит, мыслей никаких нет?» — третий раз за день спросил я у него. «Тогда я думаю, что нужно идти в гости Громову. Думаю, он точно сможет мне помочь». Я сел на кровати и в этот момент задребежал телефон. Звонил Нарышкин. «Да ладно, только не говори, что нашел», — с нетерпением спросил я. «Угу, в том-то и дело, что нашел», — раздался в трубке его громкий самодовольный голос. «Знаешь кто? Ну, не томи. Ты случайно не помнишь, кто у нас не пришел на новогодний вечер, потому что с волосами неприятность вышла?» «Серебрякова? Да ладно! Вот сучка злобная!» «Ну, белобрысая, ладно. Запомни, что у меня этот учебный год».